Добби должен уйти, — в ужасе прошептал эльф, и с треском исчез, оставив в кулаке Гарри пустоту. Гарри откинулся на подушку. С тревогой всматриваясь в дверь, шаги приближались. В палату, пятясь, вошел Дамблдор в длинном шерстяном халате и ночном колпаке. За ним профессор МакГонагал. Они внесли что-то вроде статуи и положили на свободную постель. — Сходите за мадам Помфри.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 Он тихонько приподнялся и глянул на лицо статуи, освещенной светом луны. Это был Колин Криви. Глаза у Колина были круглые от ужаса в руках фотоаппарат. «Заклятие — Заклятие оцепенения? — спросила мадам Помфри. — Да, — ответила профессор МакГонагал. — Подумать только. Не пойди, Альбус, вниз за горящим шоколадом. Кто знает, что бы тогда...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 Не отрывая глаз от Колина, отвечал Дамблдор. А в том, как... Света не зажигали, но Гарри разглядел лицо профессора МакГонагал, оно выражало крайнее недоумение.